Глава 30. В которой будущее становится еще более неопределенным. Когда воздух становится свежим, но по летнему горячим, понимаю, что выход уже близко. К моему сожалению, я лишь оказываюсь на огромной террасе. Подхожу к краю. Храм находится на возвышенности, а вокруг непроходимые джунгли. Я видела такое лишь на картинках, но удушливый влажный воздух и местная флора. Подсказывают, мы очень далеко от Риоски. До земли примерно 20 метров. Слишком высоко, чтобы я могла спрыгнуть. Придется искать другой путь. Здесь повсюду каменные драконы и василиски. Я с интересом рассматриваю за зазубринами и уже давно начавшие осыпаться скульптуры. Видимо, создатели всего этого были просто помешаны на древних существах. Огибаю террасу, изучаю окружающую обстановку. Через пару минут обнаруживаю, что вдалеке виднеется океан. Вот куда мне нужно. Один из драконов сказал, что Николаус где-то здесь. Я обуравлю взглядом зелень и листву, словно мой дракон вот-вот покажется оттуда и заберет меня домой. Но разве тот, кто желает добра, будет похищать и увозить в такое отвратительное место? Я отказывалась встречаться с Ником в последнюю неделю. Неужели это месть? Или он задумал что-то ужасное уже давно? Может быть, он помогал Маркусу? Или вся семья императора ведет какую-то безумную игру? На глаза набегают злые слезы, Жгут глаза, словно туда насыпали стеклянную крошку. Прижимаю ладони к лицу. Ненавижу драконов. Ненавижу. Особенно проклятого Николауса Морелли. Мерзкий предатель. В груди ноет, почти раздирает изнутри. Внезапно слышу нарастающий шум крыльев. Я оборачиваюсь. Тени набегают на небо, успеваю в последнюю секунду подбежать к зданию и прижаться к одной из статуй. Десятки драконов стремительно пролетают надо мной. Никогда в жизни не видела такого прекрасного и завораживающего зрелища. Они абсолютно разные. черные, серые, зеленые. Драконья чешуя отливает блеском под ярким солнечным светом. Теперь мне легко представить времена, когда над нашим континентом властвовали эти гордые и сильные создания. Сердце предательски ёкает, когда вижу среди драконов парочку белых. Мне нельзя сейчас быть слабой. Я буквально ввинчиваю в себя злость, заставляю мысли течь в нужном мне направлении. Необходимо попасть к океану. Драконы между тем кружат над джунглями, всматриваясь. «Неужели им нужна я?» «Быть того не может. Столько возни из-за простой девушки?» «Вряд ли они знают про Аши. Иначе какой идиот позволил бы мне прийти в себя?» «А вдруг они хотели забрать ее, «Сделать со мной то же самое, что и с Маркусом?» «Непонимание происходящего сводит меня с ума. Вижу, что драконы отлетели на достаточное расстояние. Подхожу к краю, перелезаю через полуразрушенное ограждение» и зависаю на кончике каменного пола. Мелкая крошка сыплется вниз, что неудивительно. Строению наверняка сотни лет. Надеюсь, никого нет подо мной. Нужно просто, чтобы ты успела. Я отталкиваюсь, что из силы прыгаю вперед. К моему счастью, Василиск прекрасно понимает, о чем я прошу. Через минуту я уже на границе джунглей. Аша оставила огромные борозды, буквально взрыла землю. Думаю, прыжок такой огромной змеи сопровождался невероятным шумом. Оглядываюсь. Пока никого не видно. Сначала улыбаюсь, а потом начинаю тихонько хихикать, закрывая рот рукой. Кажется, я просто невероятна. Или у меня уже истерика. Вряд ли меня заметят драконы. Джунгли настолько плотно заросли зеленью, что даже солнечный свет здесь слегка приглушен. Я иду, вспоминая школьные уроки. Кто водится на островах с тропическим влажным климатом? Комары-убийцы? Ядовитые змеи? Если бы не Аши, я бы не выжила. Мысль, что я не одна, греет и дает надежду. Признаться, я никогда не была в лесу, расположенном на окраине Риоски, дольше пары часов. Современные тиранийцы слишком уж далеки от природы. И вот сейчас я наверстываю упущенное. Бреду уже довольно долго задыхаясь и покрываясь потом. До чего же удушливая жара? И я была права. Здесь повсюду комары. Мерзкие, жужжащие, голодные твари. Даже не знаю, что у меня устало больше. Ноги, постоянно проваливающиеся в какие-то вязкие грязные лужи, припорошенные листьями. Или руки, без устали отгоняющие хищных комаров. Думаю, если бы не драконы, Аша могла бы доползти до океана гораздо быстрее меня. Но я все еще иногда слышу шум их крыльев. В такие моменты замираю и жмусь к какому-нибудь дереву, затаив дыхание. В джунглях обязательно должны быть хищники. Но даже примерно не могу представить, кто именно здесь обитает. Вряд ли это волки, как в наших лесах. Периодически я слышу вдалеке вопли обезьян. Все вокруг кажется чудным и невероятным. Выхожу к реке, берег усыпан мелкими дикими цветами. Я до сих пор вся в засохшей крови, и, кажется, такой грязной не была никогда в своей жизни, поэтому аккуратно сажусь у кромки. Вода немного мутная, но это лучше, чем ничего. Немного отмывшись, обращаю внимание на водопад неподалеку. Такой красоты я не видела никогда в своей жизни. Вода срывается вниз, повинуясь стремительному потоку, сверкает под ярким солнцем. Я щурюсь и улыбаюсь, разглядывая местные красоты. Если бы не ужасающие обстоятельства, это могло бы быть одним из самых чудесных мгновений моей жизни. Шуршание за моей спиной легкое, едва слышное. Оборачиваюсь, и от страха подгибаются ноги. Огромная анаконда замирает в паре метров от меня, смотрит своими маленькими желтыми глазами. Змея приподнимается, словно вглядываясь. Мне кажется, что в этот момент у меня выступает испарина на лбу. Но рептилия медленно опускается обратно на влажный от воды берег и медленно уползает, огибая меня, касаясь ноги своей блестящей прохладной шкурой. Мне кажется, я только спустя минуту начинаю дышать. Одно дело подозревать об опасности, другое дело столкнуться с ней лицом к лицу. Неужели зверюга признала во мне Василиска? Я все таки выхожу к океану уже далеко за полночь. Часть пути все же пришлось проделать Аши, потому что чёртовы джунгли полны тигров и огромных обезьян размером с корову. Восторг от природы испарился, уступив место глухому раздражению. Никогда больше я не сунусь ни в один лес. Никогда. Интересно, сколько плыть до Реоски? Думаю, на быстроходном корабле заняло бы не более 12 часов. Скорее всего, Василиск быстрее, значит, дома буду к утру... Представляю, как обалдеют братья. Подхожу к океану и захожу в него по колено. Аж рвется наружу, мечтая поплавать. Я эгоистично позволяю сначала себе насладиться прохладной водичкой. Огонёк где-то слева в воде привлекает мое внимание. Кажется, там корабли. Вглядываюсь в полутьму. Внутри что-то обрывается, потому что некоторые из них подозрительно похожи на те суда, которыми владеет мой старший брат. Быть того не может. Я захожу глубже, уже думая приказать змее подплыть ближе, чтобы осмотреться. Но вижу, что на берегу, прямо напротив кораблей, стоит несколько человек. Поспешно выбираюсь из воды, пока меня не заметили, и снова ухожу в тень деревьев. Неужели драконы? Но откуда здесь эти корабли? Нехорошее предчувствие колет изнутри. Я крадусь к мужчинам и вдруг с ужасом распознаю среди них Томаса и Николауса. Неужели проклятые драконы решили что-то сделать с моим братом? Я влетаю на берег полна решимости показать врагам, чего я стою. «А ну, отойдите от моего брата, паршивые драконы!» Мужчины разворачиваются и смотрят на меня во все глаза. Мэлен? – спрашивает Николаус, вглядываясь в темноту. «Отойди от брата, мерзкий предатель!» Взрываюсь я. «Я все знаю!» Томас отдаляется от мужчины, бросается ко мне, сгребая в объятия. «Ты где была? Тебя по всему острову ищут!» «Цела? Ты вся мокрая!» «Они тебя не удерживают?» Спрашиваю я, чувствуя, что происходящее становится все абсурднее и невероятнее. Николаус стоит чуть поотдаль, выглядывая через плечо брата, и ударяюсь его тяжелый взгляд. Я не вижу в его глазах угрозы, скорее облегчения. «Никто меня не удерживает, Мэй!» Смеясь, отвечает Томми. «Я припрыл сюда сам, как только твой блондинистый дружок сказал, что тебя похитили». Отпускаю брата, чувствуя, что дрожу. «Я тут прячусь от драконов, а потом вижу, что ты спокойно разгуливаешь с ними под боком? Что, по-твоему, я должна думать?» Задыхаюсь, обнимаю себя и стискиваю пальцами плечи, пытаясь унять бешеное стучащее сердце. Николаус приближается, внимательно осматривает меня. «У тебя одежда в крови. Не моя кровь. Ты что здесь забыл, дракон?» Морели поджимает губы. Он выглядит так, словно это его похитили и держали в древнем храме с убийцами под боком. Дракон рядом с ним смотрит на меня с откровенной неприязнью. Что я им сделала? Мне сообщили, что Маркус увез тебя на остров святого Митанджело. Произносит ник. И что он убьет тебя, если я не приеду сюда? Что за бред? С подозрением спрашиваю я. Когда тебя долго не было, я решил, что ты смылась к своему блондинчику и поехал прибить вас на том же самом месте, где найду. Оказалось, все еще хуже. Разводит руками брат. «Но зачем?» — вопрошаю я. «Что я сделала этому уроду?» «Дело не в тебе, Мейлен». Голос Николауса вздрагивает. «Дело во мне». «Императора убили», — отвечает мне Томми. «Мы узнали час назад». Чувствую себя полной идиоткой. Это надо было так себя накрутить. Осознание происходящего обрушивается свинцовой тяжестью на грудь. Они просто хотели выменить тебя из резки, Но кто? Кто мог так поступить? Неужели Кристиану? Здесь есть драконы Эда. Он послал сюда своих легионеров, чтобы они помогли Маркусу. Устало, поясняет Николаус. Но большая часть — наемники. Они должны были убить тебя. И меня. Но что-то пошло не так, раз мы выжили. Неужели младший принц оказался предателем? Он казался таким... простым? Или он пошел на поводу у Маркуса? «Почему ты здесь, Ник? Почему не на материке?» — вопрошаю я с ужасом, глядя на дракона потому что, черт тебя подери, ты пропала, оставив два трупа. Неожиданно злотчик, а не дракон. Я землю готов был носом рыть или вскрывать брюхо каждому тигру в этих проклятых джунглях. Или ты думаешь, что если бы я сейчас был на пути в Риоску, дядя воскрес бы?» Я проваливаюсь в куда более страшный сон, чем тот, в котором барахталась ранее. Перемены пришли гораздо быстрее, чем мы думали. Они буквально ворвались в нашу жизнь, раскурочив привычный уклад. Что же теперь с нами будет? И если бы твой брат не рассказал мне о твоей особенности, которую ты почему-то решила скрыть, дракон впивается в меня еще более внимательным взглядом, словно сились разглядеть следы Василиска. Я бы уже думал, что дракон сожрал тебя целиком. Вместо страха, что Николаус узнал на меня, накатывает облегчение. Какое это все уже имеет значение, если все наше привычное мироустройство летит в жадную бездну неизвестности? Возможно, завтра нас снова сделают рабами. Я закусываю губу. Мне так жаль, Ник. Я знаю, ты любил Императора. Дракон отворачивается, давая понять, что не хочет говорить об этом. Тем более при посторонних. — Мы должны уплыть немедленно, — напоминает Томми. Я почти уверен, что в городе скоро начнутся беспорядки. Когда мы прибываем на один из кораблей, Томас отводит меня в сторону, пользуясь тем, что Николаус отдает распоряжение. Ты должна выйти замуж за своего дракона, негромко произносит брат. Что ты сказал? Изумленно вопрошаю я. Как только прибудем в риоску, вы должны пожениться. Ты сошел с ума, Томи? «Слетел с катушек?» — шепчу я, бросая на брата. Еще неделю назад ты говорил, что возненавидишь меня, если я не прекращу любые контакты с Николаусом». Брат кривится, понимаю, что ему все еще ненавистна сама мысль, что я могла бы иметь что-то общее с чешуйчатым. «Какого чёрта тогда он несёт этот бред?» «Он обесчестил тебя. Не делай из меня дуру!» Взрываюсь я, уже не заботясь, что нас могут услышать. Затем продолжаю уже тише. «По-твоему, я порхала невинной девственницей и смотрела на мир широко открытыми глазами, пока не встретила Ника? Спустись с небес на землю! Мне двадцать четыре года!» «Дракона, держим тобой!» — произносит брат, склоняясь совсем близко ко мне. И когда встал выбор искать тебя или выполнять свой долг перед Империей, решение он принял очень быстро, Мэй. «И что, ты уверовал в чистую любовь между мной и летающим поганцем?» Отвращение на лице Томи говорит мне совсем об обратном. «Он сделает все, что ты попросишь. В глазах брата зажигается нехороший огонек, а в его руках вся армия Империи. И к чему ты это сообщаешь мне?» Я уже поговорил с ним. Он женится на тебе. Спокойно говорит Томми. Теперь все встает на свои места. Я-то думала, почему брат так легко выносит Морелли. Какая я идиотка. Это не ради меня. Паршивый козел. Я толкаю Томаса в грудь. Как ты смеешь распоряжаться мной? Хочешь продать меня? Ты мне брат или мерзкий сутенерешка? хотя одно другому не мешает, правда? «Просто сделай, как я говорю, Мэйлин», — отрезает Томас. «Неужели ты не понимаешь, что грядут большие перемены?» «Зато ты, я смотрю, понимаешь все. Пока я думала, как бы не сдохнуть, ты строил планы, в центре которых гениальная идея под названием «Продать подороже собственную сестру». «Доверься мне, скоро мы действительно сможем изменить многое» убежденно говорит брат. До меня только сейчас доходит, что Николаус согласился. Но ему зачем это все? Какая выгода?